Глава 30. Ответов на вопросы у меня не было. Внутри меня боролись два противоположных фронта, а я не понимала, что делать дальше. Одна часть меня подгоняла меня как можно скорее сбежать, укрыться, забрать девочек, увести как можно дальше, невзирая на положение, предостережения и прочее. Другая часть настойчиво подталкивала меня к тому, чтобы хотя бы предположить, что можно отнестись к Владу как к отцу моих девчонок и дать ему возможность общаться с ними и быть рядом. Понятное дело, что рядом с собой я безумно боялась его представить, но в целом... После той злополучной ситуации с неожиданной гостьей прошла аж неделя, а в доме полностью сменилась охрана, а также добавилась в сам дом. Все ребята были крепышами, натренированными мужчинами. Они стояли по периметру дома, контролируя каждый выход и просто сменяя друг друга два раза в день. В конце концов, приехал Максим Викторович с неутешительными анализами. Вирус был найден у каждого из нас, а значит, нам предстояло провести в изоляции еще две недели и пропить курс лекарств. — Но у нас нет никаких симптомов! — раздраженно проговорила я, глядя на врача. — Вам очень повезло, Анастасия! — кивнул Максим Викторович. Вирус в активной форме протекает очень и очень неприятно, сопровождаясь высокой температурой, кашлем, затрудненным дыханием и мигренью, Сомневаюсь, что вы хотели бы себе такие симптомы, верно? Не могла я с ним не согласиться. Болеть я совершенно не любила, да еще к тому же переживала за девочек. Им тоже придется пить эти отвратительные лекарства, которые бог знает, какие побочные эффекты принесет маленькому и неокрепшему организму. Настя, присядьте, пожалуйста. Я послушно опустилась на диванчик, перебирая пальцами край свитера. Да, я очень нервничала и ничего не могла с собой поделать. Наличие странного поведения у мужа не решало эту проблему. Правда, сейчас Влад скорее выглядел как образцовый папа, чем тиран, создавший столько проблем. Послушайте, препараты, которые я выписал вам всем, проверены и прекрасно справляются со своей задачей. Девочкам я выписал ту дозировку, которая соответствует их возрасту, весу и анализам. Вам не стоит переживать. Главное – внимательно следить за состоянием девочек. В случае малейшего изменения их самочувствия рекомендую не медлить, а звонить к нам в приемный покой. Понимаете меня? Я коротко кивнула, хотя при его словах об изменении их самочувствия меня слегка дернуло. Вот и хорошо. Улыбнулся тепло Максим Викторович и поднялся. «Влад, все назначения я тебе отдал. Не затягивайте. Желательно сегодня уже принять таблетки, чтобы в ночь началась активная работа». Понял. Сапожников был как никогда серьезен. Глубокая складка на лбу мужчины никуда не девалась, становясь только глубже и расправлялась только в те моменты, когда он переводил взгляд на девочек. Сердечко неподконтрольно трепетало, стоило мне увидеть, как мужчина трепетно относится к малышкам. Тряхнув головой, я скинула на вождение и уставилась в сторону. Лишь бы не встречаться взглядом с мужем, взгляд которого я физически ощущала сейчас на себе. «Карин, посмотришь?» – попросила я тетю и, коротко попрощавшись, сбежала из комнаты. Мне безумно хотелось спрятаться от всех и нормально обдумать все происходящее. Разобраться, что происходит с моей жизнью и как все пришло именно сюда. Я не могла прекратить думать о том, что Влад нас не отпустит. Хотела перестать, но не могла. Перед глазами то и дело всплывали образы папы с дочками, как они играют, гуляют, ужинают или спят, утомившись за чтением сказок. За последние дни Влад был слишком идеальным, чтобы хоть к чему-то придраться, и я вдруг осознала, что это дико бесит. Мне было проще, когда он был плохим негодяем, который разрушил нашу семью, а сейчас... Нет, он не перестал им быть, только теперь он весь, полностью состоял из одних лишь достоинств, Да зубовного скрежета раздражая меня. Он не засиживался за работой допоздна, всегда был как штык к завтраку, к обеду и ужину, желал всем доброго утра, спокойной ночи и с интересом собирал одни и те же пазлы по кругу в пятидесятый раз. И казалось бы, что в этом такого? Но нет, за всю эту неделю он не сказал мне ни словечко. Ни разу нигде не припер к стене и не сделал ничего, чтобы хоть как-то сблизиться со мной. У меня стало создаваться ощущение, что вообще не заинтересован в том, чтобы говорить, но кое-что оставалось все же неизменным. Каждый раз, когда мы встречались в коридорах или на кухне, он молчал, да, но всегда одаривал меня таким палящим взглядом, что впору было совать голову в холодильник, лишь бы охладиться. И все это в гробовой тишине. Впервые после той злополучной ситуации с проникновением в дом Влад заговорил со мной именно в присутствии Максима Викторовича. Мы, словно образцовая мать его семья, обсуждали с доктором здоровье детей. Когда он уехал, не прошло и часа, как все лекарства по списку были уже дома, а Влад, снова, взяв девчонок в охапку, утащил их в спальню, где и провел весь вечер, отвлекаясь только на ужин. К моменту, когда нужно было идти спать, я уже была на таких нервах, что готова была ворваться в детскую, вынуть оттуда за ухо Влада и отчитать, словно нашкодившего котенка. Не знаю, что это было. То ли ревность, то ли просто меня бесил мужчина самим фактом своего существования, сказать трудно. Но когда я подошла к детской и едва успела коснуться ручки двери, как-то распахнулась прямо на меня, практически сбивая с ног. Пошатнувшись на месте, я чуть не опрокинулась назад, рискуя отбить свою филейную часть, как крепкие руки подхватили меня за талию, удерживая в вертикальном положении и прижимая к крепкому телу. Вскинув голову, я столкнулась с пристальным взглядом мужа, который мгновенно вспыхнул, стоило только установиться зрительному контакту. — Смотри, куда идешь! — тихо проговорила я, не отводя взгляда. Жар мужского тела опалял, вызывая табун мурашек. Влад не двигался, не пытался отстраниться, лишь крепко держал меня за талию, а я таяла от его близости, не понимая, почему до сих пор не оттолкнула наглеца. Не ушиблась. Гортанный голос с легкой хрипотцой окончательно выбил у меня воздух из легких, заставив колени задрожать. Беги, Настя, беги!